Том 15, глава 131. Секта Тан Ван Дун рвался сказать первым. Позволь, позволь мне быть первым. Старейшиному неожиданно сказал. Почему бы вам обоим не написать ваши пути на моих ладонях одновременно? Говоря это, он улыбнулся, протягивая обе руки. Руки старейшины ему выглядели чрезвычайно молодыми, в отличие от его лица. Его ладони были тонкими, а кожа была чистой, как нефрит. Легонько вспыхнуло сверкающее сияние, но оно отличалось от глянцевой кожи Вандуна. От его ладони исходило чувство простоты. Ехау и Вандуну ставились друг на друга. Они действовали с высокой синхронностью и подошли к старейшинему. Старейшина улыбнулся и сказал: "Вы можете начинать". Они одновременно подняли руки и вытянули указательные пальцы. Они написали пути, которые принадлежали им на его ладонях. Это были пути, которым они будут придерживаться всю свою жизнь. Улыбка старейшины расширилась. Он сжал ладони в кулаки, когда они оба закончили. «Вы двое действительно нашли пути, которые принадлежат вам. Отлично! Я очень рад!» Сказав это, он поднял руки, и они скрестились. Его ладони смотрели на Юйхау и Вандуна. На обеих его ладонях было всего лишь по два слова, и они светились тусклым золотистым светом. Секта Тан. Йойхау и Ван Дун воскликнули вместе. Они были в шоке, когда посмотрели друг на друга. Они были на мгновение даже ошеломлены. Это взаимное влечение, что ли? Это уже нельзя было просто описать с помощью взаимного влечения. Пути, которые они выбрали, были идентичными. Старейшинаму улыбнулся и сказал. «Ван Дун, «Сначала ты скажи мне, почему ты выбрал этот путь? Что это значит для тебя?» Ван Дун ответил, «На самом деле, я и сам не совсем уверен в этом. Оба моих боевых духа атакующие. Без сомнения, мой путь должен быть основан на системе атаки». Но в процессе глубокой медитации слова «секта Тан» появились как-то без причины. Я также понял, что моя сила тесно связана с различными способностями «секты Тан». Помимо подкованности в скрытом оружии, остальные техники «секты Тан» соответствуют моим навыкам. Они включают в себя контролирующего журавля ловящего дракона, фиолетовые демонические глаза, даже загадочные нефритовые руки – призрачно-теневые запутывающие шаги и многое другое. И сияющей богини бабочек и молоту чистого неба необходимы атакующей техники. Самый тщательный мастер духа просто раскрывает свою духовную силу, тогда как самый сильный мастер духа раскрывает свою духовную силу с умом. Я надеюсь стать мастером духа, который сочетает свои духовные навыки с техниками секты Тан. Это путь по которому я хочу идти». Старейшина Му кивнул и сказал, «Очень хорошо. Юйхао, а ты?» Юйхао посмотрел на Вандуна и сказал, «Моя ситуация сложнее, чем у Вандуна, но я думаю, что секта Тан лучше всех подходит для меня. У меня всего лишь два боевых духа, один системы контроля, а другой системы атаки». Хотя я могу использовать их одновременно, их эффекты раскрываются отдельно друг от друга. Для моего будущего развития чрезвычайно важно научиться ограниченно объединять оба моих боевых духа. В то же время я не только мастер духа, но и к тому же духовный инженер. Если я буду развивать лишь своего боевого духа, я стану только чистым мастером духа. Но я не хочу, чтобы это было именно так. Я не хочу отказываться от своих духовных инструментов. Вот почему я подумал о секте Тан. Я изучил все шесть великих скрытых техник сек Тан. Фиолетовые демонические глаза, загадочные нефритовые руки, контролирующие журавль ловящего дракона, призрачно-теневые запутывающие шаги, сотня воплощений скрытого оружия и, конечно же, загадочная техника небес». Среди этих шести техник я наиболее опытен в загадочной технике небес и фиолетовых демонических глазах. У меня есть лишь небольшой опыт работы с остальными четырьмя техниками. Но когда я подумал о секте Тан, я с удивлением обнаружил, что все мои возможности могут быть объединены с помощью секты Тан. Мои духовные глаза тесно связаны с фиолетовыми демоническими глазами. Мне даже удалось обрести способность духовного типа, такую как духовный разряд, благодаря фиолетовым демоническим глазам. Достижения моих духовных глаз в аспекте духовного контроля также могут помочь мне использовать многие скрытые техники секты Тан. Это включает в себя скрытое оружие секты Тан. И это даже не говоря об императрице скорпионов ледяного нефрита. Духовные умения ледяного атрибута эффективно сочетаются с техниками захвата и передвижения секты Тан. Как сказал Ван Дун, это значительно повысит мои способности. Когда я впервые изучал скрытое оружие секты Тан, самый старший брат сказал мне, что единственный способ восстановить славу секты Тан – это объединить духовные инструменты и скрытое оружие. Я все больше начинаю верить, что это все же сработает. Вот почему мой будущий путь основан на комбинации скрытых техник секты Тан с моими собственными способностями. Это мой выбор». Старейшина Му несколько раз кивнул, услышав слова ейхау «Отлично! Вы двое сделали хороший выбор. Скрытые техники секты Тан когда-то процветали под руководством Тан основателя секты Тан». Тан даже удалось спасти мир мастеров духа, используя шесть великих скрытых техник секты Тан, и даже преодолеть узкое место, добившись быстрого прогресса. Упадок секты Тан не означает ухудшение скрытых техник секты Тан. Просто никто в секте не мог овладеть скрытыми техниками секты Тан а вы оба обладаете экстраординарными талантами. Я надеюсь, что вы сможете продолжать идти по этому пути и завершить его. Вы должны обязательно унаследовать огромную силу предков секты титан и написать свои собственные легенды». Старейшинаму повернул запястье, и кое-что еще появилось в обеих его ладонях. Перед Юйхау лежала кость левой руки скорпиона ледяного нефрита, которую он ранее видел на высококлассном аукционе в аукционном доме звездного света. плотно ледяной туман вызвал быстрое падение температуры в зале. В другой руке старейшины Му была кость правой руки. Эта кость правой руки представляла собой яркое золото, и исходящее от нее сияние содержало интенсивную ауру остроты. «Юйхао, я проанализировал эту кость левой руки ранее. Эта духовная кость пришла как минимум от десяти тысячелетнего духовного зверя. Хотя поглощать духовные кости проще, чем духовные кольца, аура предельного льда, содержащаяся в этой кости, чрезвычайно властная» я полагаю что заявление о содержащемся в ней навыки ледяного взрыва реально ты уверен глаза ейхау загорелись и он с силой кивнул Старишиному улыбнулся и передал ему кость левой руки скорпиона ледяного нефрита и сказал тогда ты можешь начать слияние прямо здесь Вандун" «Эта кость правой руки называется «сломанный дьявол света». Я получил ее, когда был очень молод, но, к сожалению, тогда у меня уже было шесть духовных костей. Иначе у тебя бы не было общей судьбы с этой костью». Этот сломанный дьявол света произошел от чрезвычайно редкого духовного зверя стихийного типа. Это могущественное существо может обитать лишь в месте, где элемент света находится в изобилии. Я до сих пор не уверен, какое духовное умение содержит сломанный дьявол света, и я смогу определить это лишь, когда ты сольешься с ним. Но я уверен, что он содержит мощное атакующее духовное умение. Он также оказывает сильное сдерживающее воздействие на всех темных и злых существ». Я уверен, что злые мастера духа будут напуганы, когда увидят его. При поглощении костей парных конечностей лучше поглощать кость, соответствующую той, которой ты уже обладаешь. Так как у тебя уже есть золотая кость левой руки, добавление этого сломанного дьявола света значительно улучшит все твои духовные навыки. «Ты также можешь приступить к слиянию здесь. Я буду защищать вас обоих!» Йхау и Вандун были удивлены, особенно Юйхао. После того, как старейшина Му разоблачил его императрицу скорпионов ледяного нефрита, он все еще волновался, хотя и завершил свою глубокую медитацию. Но старейшиному передал ему кость левой руки скорпиона ледяного нефрита, что сделало его более уверенным и позволило ему понять, что слова старейшина были правдивы. Академия не беспокоилась о происхождении его второго боевого духа. Они оба взяли свои духовные кости и сели со скрещенными ногами на землю по обе стороны от старейшина Вандун неожиданно погладил гладкую поверхность сломанного дьявола света. В тот же самый момент его левая рука загорелась интенсивным золотым пламенем. Золотой свет медленно проникал в сломанного дьявола света и заставил кость правой руки осветиться тем же самым светом. Интенсивная аура света снова сделала тело Вандуна прозрачным. Крылья сияющей богини-бабочек распахнулись за его спиной, а затем потянулись вперед, чтобы покрыть все его тело. Яркие золотые ореолы начали распространяться от его тела. Эта духовная кость, которую дал ему старейшинаму, была сокровищем Академии, а не наградой за турнир. Поскольку старейшина Му лично выбрал духовную кость, она определенно является подходящей. Посреди волнообразных колебаний ауры света сломанного дьявола света начали сливаться с правой рукой Вандуна. Вандун лишь почувствовал немного тепла на правой руке и не испытывал никакой боли. Вандуну было легко поглотить этого сломанного дьявола света с золотым светом перед ним, потому что ранее сияющая богиня бабочек уже прошла крещение ауры света золотого дерева. Но он все же уступал Юйхау с точки зрения совместимости. Юйхау ощутил неописуемое чувство близости, которое исходило от кости левой руки скорпиона ледяного нефрита, когда она входила в его руку. Когда эта духовная кость появилась перед другими мастерами духа, на них сразу же набрасывался предельный лед, выпускаемый этой духовной костью. Даже старейше ему пришлось использовать свою собственную силу света, чтобы подавить ее. Но Юйхао ощущал лишь только близость. Он не испытывал никакого чувства холода, стоящего упоминания. Лазурный свет озарил грудь и спину Юйхао. Скелет императрицы скорпионов ледяного нефрита, казалось, был пробужден этой костью левой руки. Аура правителя, принадлежавшая скорпионам ледяного нефрита, постепенно излучалась наружу, а кость левой руки в руках Юйхао, Юйхао, казалось, ожила. Она слегка дрогнула, а затем вскочила, словно ребенок, который увидел свою мать. Она превратилась в полоску белого света, прежде чем проникла в левую руку Юйхао. В этот момент Юйхао почувствовал холодок. Поток леденящего газа быстро поднялся вдоль его левой руки и пронзил его плечо. Затем он достиг его груди и ключицы. Интенсивный лазурный свет все так же сиял от его тела. Сила, запечатанная в скелете императрицы скорпионов ледяного нефрита, была простимулирована и быстро соединилась с костью левой руки скорпиона ледяного нефрита. Левая рука Юйхау также окрасилась в лазурно-зеленый цвет. Интенсивные колебания духовной силы начали маниакально вздыматься. Боль, которую он испытывал ранее, когда сливался с костью торса, снова появилась. Предельный лед и тепло чередовались друг с другом. К счастью, на этот раз это происходило только в его левой руке. Что, снова? И Хау горько рассмеялся в сердце. Но сейчас он ничего не мог поделать, кроме как просто терпеть это. На самом деле это произошло не потому, что ледяная императрица захотела потренировать его. Так произошло потому, что торс императрицы скорпионов ледяного нефрита модифицировал эту косточку скорпиона ледяного нефрита. Независимо от того, насколько сильным был этот скорпион ледяного нефрита, его культивирование длилось всего лишь около 10 тысяч лет, в то время как ледяная императрица совершенствовалась 400 тысяч лет. Скелет является основой всего тела, а позвоночник считается самой важной из шести духовных костей. Остальные части духовных костей связаны с ним. Если бы это была любая другая духовная кость, ледяная императрица не стала бы что-либо делать. Но эта кость, причем левой руки скорпиона ледяного нефрита, обладала тем же происхождением, что и она. И поэтому модификация прошла очень гладко. Ключ лежал в чувстве близости. Огромная сила, запечатанная в торсе императрицы скорпионов ледяного нефрита, начала вливаться в кость левой руки. Жизни ехау ничего не угрожало, но боль, которую он когда-то испытывал, вернулась. Академия Шрек. Внешний двор, второй курс, первый класс. «Почему все молчат? Вы все что, стали немыми?» Джоуи внезапно хлопнула по столу и показала разъяренный вид. Студенты под ее взглядом молчали от страха, никто не осмелился даже говорить. В то время как метод преподавания Джоуи был простым и грубым, он был вполне уместен, если она хотела запугать этих талантливых молодых людей. В течение прошлого года ученики первого класса поддерживали дух товарищества и добились значительных успехов под ее руководством. Главное, чтобы они слушали ее. Никто не осмелился бросить вызов Джоуи, и все они усердно выполняли задачи, которые она им давала. В то время как Джоуи отчислила многих в первый учебный год, еще ни один студент не был отчислен на втором учебном году. Она в лучшем случае делала им выговор, если они допускали ошибки, или даже давала им пару ударов. Они были мотивированы совершенствоваться таким образом. Однако нынешняя атмосфера в классе была очень напряженной, и все ученики опустили свои головы. Джоу я смотрела всех, прежде чем она сосредоточила свое внимание на Джоу Синчене. «Джоу Синчень!» «Встань!» Джоу Синчень простонал в своем сердце, но понимал, что у него просто нет выхода. Если бы он знал, что такое произойдет, он бы не становился старостой класса после того, как юхау и Вандуну ушли. Джоу Синчень, стиснув зубы, встал и ответил. «Учитель Джоуи!» «Ты что, не ел сегодня?» Взбесилась Джои. «У тебя, похоже, нет ни капли мужества. Ты мужик. Выпрями грудь!» «Да!» Джоу Синчень принял ее слова и выпятил грудь вперед. «Скажи мне...» Безразлично сказала Джоуи. «Как староста класса, что ты собираешься делать по поводу соревнования, предложенного классом номер два?» Губы Джоу Синченя слегка пошевелились, и он крикнул в своем сердце. «Сделай это!» «Я... я пойду!» Громко он ответил. Глаза Джоу загорелись. «Хорошо. Так вот, как должны вести себя мои ученики. Ну и что вы собираетесь делать, если проиграете?» «Я не требую от вас победы, но у вас должен быть дух». Как староста класса, я предоставлю тебе полное право выбрать членов твоей команды. Выбери еще шестерых для участия вместе с собой. Второй учебный год был уже наполовину пройден, и промежуточные экзамены недавно закончились. Класс первый превзошел класс второй, став самым выдающимся классом второго курса. Это было достигнуто даже без Юйхау, Вандуна и Сяо-сяо. Класс номер два был не согласен. Вот почему учитель класса второго, Мудзинь, предложила Джоуи провести дружеское соревнование между их классами. Оба класса выберут по семь человек, чтобы сформировать команду. Проигравшая команда должна будет подметать этаж, на котором проводились занятия всех классов второго курса до конца учебного года. Наказание за поражение было незначительным. Подметание и поддерживание чистоты не вызывали никаких проблем у этих молодых мастеров духа. Но они также боролись и за славу в этом соревновании. Проигравшая сторона уронит честь своего класса. Классы номер три и четыре не будут участвовать в этом конкурсе. Даже если кто-то из них являлся мастером духа системы поддержки, он все равно обладал каким-то узкоспециализированным боевым духом. Они не были способны бросить вызов мастерам системы атаки, контроля, защиты и ловкости, которые обучаются в классе номер один и два. Джоуи и Мудзинь в прошлом были соперницами в любви, а также у Джоуи был вспыльчивый характер. Будучи спровоцированной Мудзинь, она импульсивно приняла вызов, но она сразу же пожалела, что согласилась на этот вызов. Разумеется, она не испугалась бы, если бы Юйхау, Вандун и Сяу-Сяу сейчас находились в академии. Хотя в классе номер два находились Дайхуабинь, Сехуаньюэ, Лджулу и другие, класс номер один всегда ровно имел абсолютное преимущество, если бы семь сильнейших учеников их класса были выбраны для участия в этом соревновании. Но они потеряли трех своих самых выдающихся талантов, что нивелировало все их преимущество в этом соревновании. Ходили слухи, что духовная сила Хуабини достигла 39-го ранга после периода неутомимого совершенствования. Он мог бы стать самым молодым предком духа Академии Шрек за всю историю. Один лишь Дай Хуабинь уже был очень силен. Никто из первого класса не мог победить его в бою один на один. Кроме того, он и Джулу обладали белым тигром преисподней. В командном бою 7 на 7 для того, чтобы победить, классу номер один понадобится настоящее чудо. Джоуи не могла вернуть свои слова. С характером Джоуи она не могла отступить, даже если бы сожалела о своем решении. Вот почему она могла лишь попытаться снизить давление. Она полагала, что проигрыш в соревновании – это не конец света, и будет достаточно, если ее ученикам удастся раскрыть свои истинные способности. Она будет следить за соревнованием и не допустит, чтобы ее ученики пострадали в нем. Джоуи услышала от Фан Юя, что Юйхау и двое других уже вернулись, но они были отправлены на остров Бога моря. Фан Юй не сказал все внятно, вот почему они не вернулись в класс. Он лишь сказал Джоуи, что это будет очень полезно для них. Джоуи спрашивал о них множество, множество раз за последние несколько дней. Хотя статус Фан Юя в отделе духовных инструментов был не низким, он все же не имел права узнавать новости непосредственно из павильона Бога моря. Соревнование приближалось, и она не могла больше колебаться. Вот почему она должна была начать выбирать своих участников. Джоу Синчень показал надменное выражение лица после того, как услышал слова Джоуи. Он осмотрел класс, и на лицах других учеников появилось множество разнообразных выражений. Некоторые уклонялись от его взгляда, а некоторые умоляли его пощадить их. Они не боялись соревноваться, но кто был готов поставить свою репутацию, зная, что они определенно проиграют? Джоу Синьчинь поднял руку и похлопал Цао Цзинь Сюаня перед собой. Он сказал, внушающим благоговением выражением лица. «Брат, хотя мы с тобой не были рождены в один и тот же день или в одно и то же время», «Но знаешь, мы можем надеяться умереть в один и тот же день и время. Следуй за мной в бой!» Губы Цао Цзиньсюаня слегка задрожали, когда он поднял голову, чтобы взглянуть на Джоу Синченя. Казалось, он что-то говорил ему, беззвучно шевеля губами. Джоу Синченю едва удалось различить, что Цао Цзиньсюань проклинает его отца. Он изо всех сил старался сдержать смех, прежде чем посмотреть на остальных. Джоуи, похоже, отказалась от своей власти и позволила Джоу Синченю выбирать, как ему угодно. Она даже одобрила Джоу Синченя в своем сердце, поскольку он был вполне компетентным. Он принял продуманное решение выбрать Цао Цзиньсюаня. Цао Цзиньсюань являлся его лучшим другом, а это соревнование не сулило ничего хорошего. «Лань-Сусу, лань -лу, лу вы вдвоем тоже пойдете. Вы двое должны поддержать Сяо-Цао, который будет главным мастером духа контроля». Лань-Сусу и лань -лу, лу слегка кивнули. Их очень любили в классе, и они обладали хорошим темпераментом, что притягивало к ним остальных людей. Хотя все они еще были молоды, много учеников мужского пола уже влюбились в них. Как только они были выбраны, сразу же появилось несколько человек, которые добровольно вызвались сопровождать их. Джоу Синчень очень быстро выбрал сильнейшую тройку. Все они являлись мастерами духа системы атаки. Таким образом, их команда из семи человек была сформирована. В команде было четыре мастера духа системы атаки и три системы контроля. Это было довольно хорошее сочетание мастеров духа системы атаки и контроля. Джоуи кивнула и сказала. «Хорошо. Вы семиром займетесь подготовкой после полудня. Завтрашнее соревнование будет зависеть от вас семерых. Нет никакого наказания за проигрыш, но вознаграждение за победу освободит вас от обязанностей по уборке в классе». «Урок окончен. Каждый волен делать, что хочет. Все семеро следуйте за мной». После того, как она закончила говорить, Джоуи обернулась. Хотя она не была уверена в завтрашнем соревновании, она также не хотела сдаваться. Она готовилась в последнюю минуту и давала советы о том, как ее ученики должны работать вместе. Джоу Син Чэнь, Цао Цзин Сюань, Лан Сусу и Лан Лулу являлись основными учениками Академии. Хотя их общая сила была ниже, чем у их противников, они тоже были не так уж и плохи. Все они были близки к тридцатому рангу. Класс номер второй также выбирал свою команду, хотя атмосфера отличалась от первого класса. Им удалось сделать свой выбор намного проще. Мудзинь стояла за трибуной и выбирала членов своей команды лично. <паспорщик> «Дайхуабинь, Джулу, ве, ву фэн, хуан Вуфэн, Хуанчутянь, Цуядзэ и Лунсяньюэ. Ваша семерка завтра будет участвовать в соревновании. Я не буду говорить слишком много мотивационных слов. Если вы все не хотите продолжать жить в тени класса первого, тогда выложитесь на все сто процентов». Я хочу посмотреть, осмелится ли Джоуи и по-прежнему вести себя самодовольно передо мной. Дай Хуабин тихо сидел в последнем ряду. Теперь он казался намного более уравновешенным и потерял часть своего высокомерия, которым обладал в прошлом. В его глазах вспыхнуло мрачное чувство, когда он моргнул. Он также выглядел менее великодушным по сравнению со своим старшим братом Дай Яухеном. Но нельзя было отрицать его талант в области совершенствования. Он был даже лучше, чем его старше. То, что его духовная сила поднялась до 39 девятого ранга, не было шуткой. Это был реальный уровень его совершенствования. Хотя подняться с 39 девятого ранга на сороковой было, ох, как нелегко. Дай Хуабинь все же решил сделать это до того, как перейдет на третий курс. Он хотел получить свое четвертое духовное кольцо. Дай Хуабинь был глубоко убежден, что его превосходство в совершенстве по отношению к Юйхао означало, что Юйхао не мог победить его, даже если он обладал парными боевыми духами или был чрезвычайно одарен. Дай Хуабинь никогда не считал, что уступают Ю Юй Хао. Это, скорее, было просто случайность. Если бы это была прямая битва, один на один, он верил, что Юйхао не будет ему соперником. Дайхуабинь был полон зависти и ненависти, когда думал о том, как Юйхао, Вандун и сяу, сяу приняли участие в турнире духовных дуэлей передовых Академий Континента, хотя они были не так сильны, как он сам. Они ушли так давно, но до сих пор не вернулись. Они погибли, что ли, во время турнира? Завтра после того, как он унизит первый класс, настанет отличное время для него, чтобы выйти на прогулку и узнать о результатах турнира. Он вел себя сдержанно с тех самых пор, как стало известно, что он приказал кому-то напасть на Юйхао и Вандуна. Он совершенствовался без устали и редко вступал в контакт с внешним миром. С другой стороны... Да, Яухену было дано указание не раскрывать никакой информации о турнире после того, как он вернулся во внутренний двор и отправился в уединение во внутреннем дворе из-за давления со стороны его предстоящего выпуска. Вот почему никто из внешнего двора ничего не знал о выступлении Академии на турнире. Академия лишь объявила, что они вернулись чемпионами, но не раскрыла ни одной детали процесса. В глазах многих студентов не было ничего необычного в том, что Шрек стал чемпионом. На самом деле, в классе втором не только Дай Хуабинь был возмущен классом первым. Джулу, Сехоньве, Вуфен и Хуан Чутянь, которые ранее были партнером сестер Лань, но так же, как и Вуфен был изгнан, все они были одержимы ненавистью к первому классу. В первом классе были лишь мастера духа системы атаки и контроля, но в их классе в дополнение к этим двум системам также присутствовали и мастера духа систем защиты и ловкости. Хотя им не хватало мастеров духа системы поддержки, они все же сформировали довольно сильный состав. К тому же важность мастеров духа системы поддержки уменьшилась из-за развития духовных инструментов. Все меньше и меньше мастеров духа системы поддержки появлялось на турнире духовных дуэлей передовых академий континента. Раннее утро. Погода была немного туманной, но воздух был очень свежим. Он нес небольшую влажность от озера Бога-Моря. При вдыхании этого воздуха оставалось ощущение расслабленности и свежести. Многие студенты уже собрались на арене духовных дуэлей внешнего двора Академии Шрек прямо с раннего утра. Все они являлись второкурсниками внешнего двора, и среди них были не только ученики класса 1 и 2. Здесь также собрались ученики класса 3 и 4. Причина их присутствия была очень проста. Они были здесь, чтобы наблюдать и учиться. Джоуи носила очень холодное и жестокое выражение, пока на ней была маска. Как будто она предупреждала всех, чтобы они не приближались к ней. Джоу Синчен и другие уже были готовы, стоя позади нее, но по выражениям их лиц было очевидно, что они все же несколько были обеспокоены. Ученики второго класса немного опоздали. Под руководством Мудзинь, Дайхуабини остальные выглядели очень конкурентоспособными. Даже остальные студенты позади них были в приподнятом настроении и выглядели крайне гордыми. Неудивительно, что они вели себя так. Класс первый каждого курса внешнего двора всегда был самым сильным, и он всегда превосходил другие классы. Но это было немного особенным для класса второго, второго курса. Мощь этого класса 2 значительно выросла благодаря тому, что Дай Хуабинь, Хуан Чу Тяни, Ву Фен и даже другие основные ученики были выгнаны Джоу из класса 1 Это также распалило их соревновательный дух. Хотя их суммарные силы по-прежнему были несопоставимы, в сегодняшнем соревновании класс номер 2 все же имел колоссальное преимущество. Многие ученики класса второго считали, что первый класс не смог бы сравниться с ними, даже если бы присутствовали тут Юйхао, Вандун и Сяосяо, сяо Все потому, что лишь семь членов команды могли быть выбраны. В конце концов, у Юйхао и Сяосяо было всего лишь по два духовных кольца. В классе втором не только Дайхуабин смог достичь поразительной духовной силы 39 девятого ранга. Си Хуан Юэ был немного слабее, находясь на 35-м ранге, но все еще заслуживал похвалы. Они вдвоем были лучшими во втором классе. Вуфэн и Хуан Чу -тянь преодолели отметку 30-го ранга, в то время как Джулу и Цуядзе лишь немного не дотягивали до 30 ранга, находясь где-то в 29-м. Хорошему брату Джоу Синчене и Цао Цзиньсюаня Лун сянье удалось достичь 28 го ранга, и он являлся одним из лучших учеников системы ловкости. На этот раз все они были выбраны для участия в соревновании. Глубина силы класса второго была просто очевидна. В то время как самая сильная сторона первого класса заключалась в том, что средний уровень совершенствования всего класса был выше 25-го ранга. Но ни одному из них не удалось преодолеть 30-й ранг на данный момент. Джоу Синчень, Цао Цзиньсюань, Лан Сусу и Лань Лоулу – все они находились на 29-м ранге, а остальные трое даже на 28-м. В способностях обеих команд был просто огромнейший разрыв. Было бы лучше, если бы Ван Дун, Юй и Сяо Сяо находились здесь. В конце концов, Ван Дун преодолел отметку 30-го ранга, а у Юй и Сяо Сяо были парные боевые духи. С ними у класса определенно появился бы шанс хотя бы на победу в этом бою. Моральный дух первого класса был крайне низким, что резко контрастировало с настроением класса второго. Всем им не хватало энергии, чтобы развеять это уныние. Выражение лица Джоуи не было видно, поскольку она носила маску. Но она уже сожалела о своем решении. Она, естественно, осознавала разницу в силах команд обоих классов. Она сожалела о своей импульсивности за то, что согласилась на вызов после того, как Мудзинь спровоцировала ее. Она боялась не поражения, а воздействия на боевой дух своих учеников, если они продуют этот матч. Однако она не была полностью лишена надежды. Она вспомнила, что Фан Юй ранее упоминал, что Сяуся уже завершила свое уединение. «Вчера она даже попросила его найти сяу, сяу во внутреннем дворе, но почему они еще не вернулись?» «Учитель Джоуи...» В этот момент Му Цзэнь выставила семерых членов своей команды перед Джои. Она выглядела спокойной, но самодовольство в ее глазах не могло быть скрыто. «Учитель Му...» — равнодушно ответила Джоуи. Мудзинь посмотрела на семерку позади Джоуи и слегка улыбнулась. Э, если мне не изменяет память, в классе учителя Джоуи должно быть несколько учеников с достойным совершенством. Где они? Их что исключили, потому что они допустили несколько ошибок?» Джоуи проявляла холодный взгляд в своих глазах. Мудзинь задала очевидный вопрос. «Учитель Му...» «Вам не нужно беспокоиться об этом. Что происходит с моими учениками, это только моя проблема». Мудзинь улыбнулась и ответила. «Нельзя так говорить. Учитель Джоуи, ученики которых мы выбрали для участия, являются самыми бесподобными талантами нашего внешнего двора. Их развитие чрезвычайно важно». «Хотя я отвечаю за класс второй, я также должна заботиться и о всеобщем будущем всей академии, но вы понимаете. Тем не менее, наши оценки немного различны. С точки зрения общего уровня класс первый является самым сильным, но вот класс второй лучше с точки зрения итоговой боевой мощи. В моем классе уже есть четыре ученика с тридцатым рангом и выше». Похоже, что учитель Джоуи все же не может сравниться со мной с точки зрения воспитания выдающихся учеников. Позади Джоуи Джоу Синчень не мог не сказать. «Учитель Му, дай хуабинь и остальные изначально...» «Заткнись!» Джоуи прервала его. Джоу Синчень был шокирован и не смел больше ничего говорить. Его глаза были полны возмущения. Кожа учителя Му была очень толстой. Толстокожий и бесстыдный. Из четырех учеников класса второго, которые достигли тридцатого ранга и выше, трое первоначально находились в первом классе. Просто эти трое были выгнаны Джоуи. Мудзи неудержимо рассмеялась и сказала. «Учитель Джои, ваше отношение к преподаванию просто неприемлемо. Разве мы, вы можете запрещать своим ученикам говорить что-либо?» «Подобного не произошло бы в моем классе. Мы должны проповедовать свободу слова. Если ваши ученики не могут адаптироваться к вашему стилю обучения, они могут найти меня в классе втором. Двери класса второго всегда открыты». Джоуи становилась все более и более мрачной под своей маской, и она холодно сказала. «Учитель Му, вы говорите ерунду». «Как учитель Академии Шрек, разве вы не знаете, что ранг духовной силы не отражает всего?» Мудзынь поправила свой вид и ответила. «Отлично. Я ждала, когда вы скажете это. Мы встретимся на арене духовных дуэлей. Я хочу посмотреть, как ваши ученики смогут доказать мне, что ранг духовной силы не отражает всего». «Они докажут это вам». «Мы докажем это вам, учитель Мо». В этот момент прозвучал ясный голос. Студенты позади Джоуи разошлись в стороны и образовали проход. Три человека приближались к ним широкими шагами. Ярость Джоуи, которая готова была вот-вот извергнуться наружу, мгновенно превратилась в чрезмерное удивление, когда она увидела эту троицу. Она не могла не выкрикнуть «Вы!» «Три негодяя все же вспомнили, что надо вернуться!» Три учеников в форме второго курса быстро приближались, пока их окружили возбужденные ученики первого класса. Их возглавлял Юйхао, а Вандун, конечно же, и Сяо-Сяо следовали за ними. Сяо-Сяо пробыла в своем уединении чуть более 30 дней, а Юйхао и Вандун находились в уединении больше шестидесяти дней. Вот почему их способности так значительно выросли. Сяосяо не ушла после того, как она завершила свое уединение, она осталась на острове Бога моря, чтобы поглотить свою духовную кость. Она должна была вернуться во внешний двор только после того, как закончит поглощать силу духовной кости. Но старейшина Му задержал ее. Он пригласил могущественнейшего мастера духа системы поддержки в павильон Богоморя, чтобы тот лично наставлял ее в процессе совершенствования. Поскольку она решила стать мастером духа системы поддержки, ей пришлось изучать вещи совершенно отличные от тех, что она изучала ранее. Была еще одна причина, по которой старейшина му задержал ее во внутреннем дворе. Это было связано с тем, что совершенствование как ее, так и Юйхао достигло узкого места. После того, как Юйхао и Вандун завершили уединение, старейшина Му собирался поручить кому-нибудь отвезти их на охоту за подходящими духовными зверятами, чтобы повысить качество получаемых ими духовных колец. После того, как Юйхао и Вандун завершили уединение, они оба поглотили свои духовные кости, прежде чем воссоединиться с Сяо-Сяо за пределами павильона Бога Моря. Старейшина му дал им несколько дней на отдых и позволил им приспособиться к новым силам. После этого они отправятся, чтобы получить свои третьи духовные кольца. Как раз в этот момент Фан-Юй вошел во внутренний двор, чтобы найти Сяо-Сяо. Фан Юй не сказал Джоуи, что Юй Хао и Ван Дун завершили уединение, так как он хотел сделать ей сюрприз. И вот в данный момент лучшие ученики Джоуи наконец-таки вернулись. На этом 131 глава закончилась. Не забудь нажать кнопочку «Подписаться на канал», чтобы не пропускать выход новых глав.